Восьмое. Охота на меч-рыбу. Гарри Кампелло не любит казни. Согласно его должности и нынешним временам, иногда ему приходилось на них присутствовать, но казни он не любит. Будучи гибралтарцем, унаследовавшим горячую кровь итальянских и мальтийских предков, комиссар мог понять, что человеческому существу, которое подвержено ревности, ненависти, алчности, юго-восточным ветрам и зависящим от него обстоятельствам. Иногда охота, как говорится, поднять пыль на колокольне, и тогда оно убивает и заставляет убивать. Таков естественный порядок вещей. Я убил ее, потому что она принадлежала мне, я убил его, потому что он не так на меня посмотрел, или чтобы обокрасть, раз уж он встретился у меня на пути, или потому что он мне помешал». Но меня нашла добрая, старая и неизменная древнеримская ненависть — одно из самых серьезных смягчающих обстоятельств в этих краях. Или я выстрелил в его окоп из своего окопа, или еще откуда-то, потому что он мой враг. На взгляд Кампелла все это можно понять, усвоить и даже извлечь из этого некоторую выгоду. «Сегодня я за тебя, завтра ты за меня» в зависимости от того, как сложится. Мы в состоянии понять друг друга и сами определим, до какого края доходить уж как выйдет, смотря по обстоятельствам. Но лишать человека жизни в организованном порядке и с холодной головой, имея время, чтобы все обдумать и в соответствии с законом, это для главного комиссара Гибралтарского отдела службы безопасности неприемлемо. Особенно, когда ему, согласно должности, приходится, по сути, самолично накидывать петлю на шею очередному несчастному, вот как сегодня. Обо всем этом думает Кампелло, сунув руки в карманы, задрав воротник и глядя на солдат, которые ведут приговоренного на эшафот. Война и местная ситуация заставляют торопиться, так что на сей раз процедура прошла очень быстро. Признание, военно-полевой суд, приговор – Конечный пункт правосудия Его Величества совершается молниеносно. Расправа необходима как показательный пример. Время подходящее. Внутренний двор мавританского замка, окруженного рвом, мокрый от недавнего дождя и предрассветной влажности, похож на ночное небо, истине-черное на западе, свинцовое на востоке, оно почти опустилось на старую башню замка, вокруг которой планируют первые утренние чайки, оглашая окрестности резкими криками. У человека, которого сейчас повесят, подгибаются ноги, охранники вынуждены тащить его под руки, потому что сам он идти не может. Кроме Кампелла, на все это смотрит католический священник в Сутане, пара офицеров в мундирах, представитель губернатора и журналист из газеты «Хроника Гибралтара». Пока читают «Приговор», Заговор, саботаж и так далее, и тому подобное. Приговоренный, у которого руки, завязанные за спиной, в ужасе смотрят на виселицу с намокшей верёвкой, рядом с которой стоят военный палач и его помощник. Преступник шевелит губами, шепча что-то невнятное, а священник приближается к нему и тихо говорит на ухо какие-то слова. Затем приговоренный и двое охранников поднимаются на десять ступеней, и наверху все происходит очень быстро – в полном соответствии с тем, что в Британии называется эффективностью. Охранники пятятся, помощник палача надевает на приговоренного черный капюшон, палач затягивает у него на шее петлю, нажимает на рычаг, в полу открывается люк, и тело падает, как тяжелый мешок, скрывшись до пояса под щелчки ломающихся шейных позвонков. Кампелло минует ворота замка, прислушиваясь к собственным шагам под каменными сводами. И оттуда, словно оставив позади мрачный подземный мир от звуков и теней, он выходит на яркий свет, что заливает черепичные крыши под скалами пиньона, простирается до бухты и гор на горизонте, озаряет стоящие на якоре корабли, повернутые носом на юг, где над побережьем Африки, Через прореху в тучах уже проникают перламутрово-розовые лучи, предвестники хорошей погоды. Полицейский возвращается в центр сначала узкими лестницами замка, потом крутыми улицами верхней части города и дальше теми, которые выходят на Мейн-стрит. На Белль-Лейн он задерживается в только что открывшемся кафе позавтракать и выкурить первую за день сигарету. Затем покупает газеты – Войска оси, изгнанные с севера Африки, идет по главной улице, где одна за другой просыпаются торговые лавки и почтительно останавливается, глядя, как поднимают флаг на балконе губернаторского дома. Стук подбитых гвоздями ботинок, удары оружейных прикладов об пол, выкрики старшего сержанта, брецание оружия, звуки горна «Тарари-та-та», На мачте поднимается британский флаг, и снова стук ботинок и оружейных прикладов, и отряд солдат с безупречной выправкой развощеких, светловолосых и рыжих марширует от-два, от-два до самой сторожевой будки на другом краю небольшой площади, напротив монастыря, вокруг которого расположились четыре бара и два магазинчика, где продают сигареты и алкоголь без наценки. «Боже, храни короля!» и храни гибралтар жемчужину короны осан писаро бейтман и гамбаро ждут в конторе отдела напротив трафальгарского кладбища камел созвал их в ранний час и они подчинились за тето деньги что им платят они в зале для заседаний На столе пустые кофейные и чайные чашки, стеклянный стакан с карандашами, пепельница с логотипом ресторана «Белая лошадь», полная окурков и блокнот. На стене портреты Георга VI в адмиральском мундире и Черчилля, обещающего кровь, пот и слезы. «Откройте окно, дышать нечем». Они исполняют приказ, все трое стоят на вытяжку, когда усаживаются компеллы, их информируют. «Парень перепугался, увидев виселицу», заключает он. «Надо было раньше думать», — это произносит валиец Бейтман. Он ухмыляется, и бледные глаза его становятся еще холоднее, остальные с ним соглашаются. «Одной сволочью меньше», — замечает Ассан. «Но ну, на свободе ходит еще несколько», — произносит Кампелло. «И вот ими мы должны теперь заняться. Только что в замке Кербия дал мне сигнал в своем стиле». Они смотрят выжидательно. Нил Кёрби – человек губернатора по вопросам внутренней безопасности. Суровый и жесткий офицер, всегда прямолинейный. 20 лет назад служил в Ирландии, и по нему это заметно. Примечание. За 20 лет до описываемых событий в Ирландии происходила Гражданская война 1922-1923 годов, после которой было создано Ирландское свободное государство, Британский Доминион. Конец примечания. Настроение у него обычно скверное. Он утверждает, что формируется новый конвой. Через два-три дня все корабли будут здесь, включая эскорт. Большие, интересуется Бейтман. Пара крейсеров и торговые наши и американские. Порт назначения. Этого он мне не сказал, предположительно Александрия. Выстроится здесь, как на витрине, и могут ввести кое-кого в искушение, замечает Гамбаро. Да уж, лакомый кусочек, говорит Ассан. Кампелла с озабоченным видом кивает. «Поэтому нас и просят глядеть в оба. Они ожидают вражеских действий на море и с воздуха и не хотят, чтобы противнику это легко далось. Ежедневно границу пересекают тысячи испанцев, комиссар. И ты говоришь это мне? Ну да, ясное дело, но только чудеса случаются в Лурде, а не на Гибралтаре». Примечание. Лурд – небольшой город на севере Франции, где, согласно легендам, периодически случалось явление Девы Марии. Конец примечания. «Можно заранее устроить облаву», – продолжает Гамбаро. «У нас полдюжины имен на примете». Кампелло с сомнением качает головой. «Это ничего не даст. Наши подвалы заполнятся людьми, которых нужно будет допрашивать и доводить до кондиции. У нас нет ни времени, ни персонала». «Попросим, чтобы нам помогла военная разведка, а?» «Да я у этих и за бочку вина не попрошу помощи», — обрывает его Кампелло. «Слова «военная разведка» — это оксюморон». Гамбара моргает. «Что? Забудь!» Комиссар нащупывает в кармане пачку сигарет, вынимает ее и кладет на стол. Все трое достают по сигарете и прикуривают друг у друга. «В службе информации», — продолжает Кампелло, «работают идиоты, которые ничего не понимают». Они думают, если подкупить контрабандистов, испанскую солдатню и охранников, все будет в порядке. Если результат хороший, они приписывают его себе, а если все выходит плохо, они сваливают вину на нас. От них лучше держаться подальше, соглашается Ассан. Вне всякого сомнения. Кроме того, влавливая сетью зверя, мы переполошим весь курятник, и те, кому есть что скрывать, станут только бдительнее. Я предпочитаю... «Деликатную хирургию». Он сует сигарету в рот и смотрит на подчиненного, чтобы тот дал ему огня. «А что там у нас с испанцем Сверфи, с неким гарсиа «За ним наблюдают с момента пересечения решетки и до возвращения». «Это точно?» «Он рыгнуть не может, чтобы мы не знали». «Мы можем ему что-нибудь предъявить?» «Пока ничего, но когда-нибудь он попадется». «Или не попадется?» Кампелла размышляет. Он берет из стаканчика карандаш, крутит его, пробует пальцем острие. «А что в книжном магазине в Лалинеа?» «Тоже ничего, комиссар, по крайней мере, на сегодня. Живет, как всегда, сюда пока не приходила. Если она появится, в ближайшее время дайте мне знать немедленно». «Так точно», — Кампелл рисует в тетради непонятные геометрические фигуры, что-то вроде лабиринта, у которого нет выхода. «А вам известно, что ее мужа два года назад убил королевский флот?» — спрашивает он вдруг. «Без понятия», — отвечает Гамбаро. «Вот видишь, потопили нейтральный корабль на севере Африки, а парень был на борту. Надо же! Так вы думаете, что...» «Я не думаю и думать не собираюсь. Я смотрю и выжидаю», — Кампелла оборачивается к Ассану. «У нас есть кто-то на той стороне?» «Я сказал наблюдать за ней там». «Есть», — успокаивает его подчиненный. «Тут нужен глаз до да глаз, правильно? Мы не можем оплошать и испугнуть дичь. Не беспокойтесь. Мне платят за то, чтобы я беспокоился, вам, чтобы не беспокоился я». «Вы подозреваете, что она как-то замешана?» — любопытствует Гамбаро. Кампелло продолжает рисовать и курить, прикрывая глаза от дыма. «Пока что я никого не подозреваю. Я только знаю, что там безопасность может дать течь». Это слабое место, и я хочу все проверить. Может, вы ее допросите, а по-хорошему никакого давления, просто чтобы прощупать почву, посмотреть, в какую сторону она глядит. Тут я согласен, комиссар поддерживает Ассан. Если она ни при чем, вреда не будет от того, что мы в этом убедимся, ни ей, ни нам. А если замешана, она станет еще осторожнее, произносит комиссар. Ассан с минуту раздумывает. И что, заключает он? Она отойдет в сторонку, испугается, хотя бы пока формируется конвой. Комиссар поднимает голову и смотрит на Бейтмана. «А ты что думаешь, валиец?» «Я бы перестал кутать ее в теплые пеленки. Притащил бы к нам и выбил из нее все, что знает». Кампелла смотрит на него так, будто другого ответа и не ожидал. «Очень на тебя похож парень. Так сохраняют империю». Подчиненный сердится. «Вы хотели мое мнение?» «Ну да». «Ты никогда не спрашивал себя, почему комиссар я, а не ты?» Бейтман в недоумении пожимает плечами. «Мне не знаний. И мозгов, дитя мое, и мозгов!» Кампелла ставит карандаш стаканчик, выдирает лист из тетради и рвет на мелкие кусочки. «Вы когда-нибудь ловили меч-рыбу?» Ассан и Бейтман качают головой. «Я ловил комиссар», — говорит Гамбара. «Переметом?» «Э, нет, парень, перемет — это не то, я имею в виду на удочку в открытом море». «А, вот вы про что!» «Нет, никогда». Кампелла тщательно тушит сигарету в пепельнице. «Трюк в том, чтобы правильно вести леску с червяком, понимаешь меня? Если чуть ослабишь, рыба уйдет, если будешь сильно тащить, оборвется и потеряешь улов». Надо все время то ослаблять, то натягивать, то ослаблять, то натягивать ритмично и очень осторожно. Ты слушаешь меня? Да, я понимаю. Ты постепенно приблизишь рыбину к себе, подтягивая удочку. И, наконец, когда почувствуешь, что эта тварь рядом с лодкой, прикончишь ее багром. Он встает, подтягивается и подходит к окну. Вдали за склоном холма виднеется кладбище и дорога, поднимающаяся по косогору. Сквозь прореху в тучах, которая растет с каждой минутой первые лучи солнца скользят золотистым светом по верхушке пиньона. Я чую при помощи этой женщины, если употребить все свое внимание и терпение, мы можем выудить крупную рыбу. Так что не доставай меня, а чтобы у нас леска не оборвалась раньше времени» я пригласил Альфреда Кампелла на ужин в ресторан «Брит» в Пуэрто-Банус, в благодарность за то, что он позволил мне прочесть дневники своего отца. Пенсионер с Гибралтара любезно разрешил мне провести три дня в его доме, где я мог ознакомиться с содержанием тетрадей. В результате моя собственная записная книжка пополнилась интересными заметками. Я узнал, наконец, ценные подробности смелой операции, которую отряд «Большая медведица» осуществил в конце 1942 года против конвоя PH-22 в порту Гибралтара и о драматической развязке и о немаловажной роли, которую сыграла в тех событиях Елена Арбуэс, о чем не было упомянуто ни в докладных записках Королевского флота, ни в соответствующих документах Британии. Вместе с тем, по собственному усмотрению, многое я отвел фантазии. Например, личные переживания некоторых персонажей и воссоздание второстепенных деталей. Что же касается главного, тут факты воспроизведены с точностью. К тому времени я уже начал писать эту историю, или лучше сказать, у меня уже созрел сюжет, была своя точка зрения, и я знал, каков характер персонажей. Вначале, если можно так выразиться, это было приключение, прежде всего для меня самого. И альфреда Кампелло это заинтересовало. «А почему роман, а не документальная проза?» захотел он узнать. Я ответил, что времена достоверного описания событий остались позади. Я 21 год проработал репортером. С некоторых пор я профессиональный писатель. Теперь я рассказываю истории выдуманные или пропущенные через фильтры воображения, я создаю мир на свой лад и предлагаю читателям жизнь альтернативную, возможную или вероятную, притом вполне определенную, и, как это ни парадоксально, фантазия позволяет глубже постичь события, чем простое описание фактов. Мне бы хотелось понять, как вы выбираете сюжет, что вас в нем привлекает» я рассказал ему все с самого начала случайное обнаружение книжного магазина «Альтерра» в Венеции, фотография Тезео Ломбардо, знакомство с Дженаро Скуарчалупо в Неаполе и серия репортажей, опубликованных несколько лет назад. И, кроме всего прочего, материал, который копился четыре десятилетия, просто так. Это был роман, который мог быть написан и мог быть и не написан никогда, Во всяком случае, большая его часть. Но почему вы выбрали именно это? На самом деле не я выбираю роман, а роман выбирает меня. Вы говорите, они выбирают вас, удивленно улыбнулся он. Все равно, как красивые женщины или вольные стрелки, я рассмеялся. Вроде того, некоторые истории созревают по нескольку лет, а иные появляются вдруг, когда и не ждешь. Мы ели на ужин рыбу, запивая красным вином. Альфред Кампелло терпеть не мог в это время суток белое вино, да и я тоже. За террасы звучала приглушенная музыка из соседнего ресторана. Там были танцы, включенные в программу британских туристов. Какая-то певица исполняла вполне пристойную версию песни «Глаза Бетти Дэвис», подражая надтреснутому и хрипловатому голосу «Ким Карнс». Сын комиссара Кампелло смотрел на меня с вежливым любопытством. «Вы уже получили, что хотели?» «В основном, да», — ответил я. «Записки вашего отца — главное для моего замысла. Я знал эту историю в общих чертах, но мне не хватало нескольких деталей головоломки. Надеюсь, вы не будете думать плохо о старине Гарри. Совсем наоборот, его записи яркие, объективные, даже благородные». Тогда жестокие люди жили в жестоком мире, он делал свою работу и делал хорошо. Мой собеседник надел очки для чтения и стал ножом и вилкой тщательно отделять рыбные кости. Что касается этой женщины, Елены Арбуес, полагаю, это было необходимо, как и все остальное, сказал я, шла война. Некоторое время он молчал, очки так и не снял, сидел и пил вино». «Так вы говорите, она и тот итальянский водолаз потом поженились?» «Так и было. Надо же!» «Я рад», — казалось, он и в самом деле обрадовался. «Тогда, значит, счастливый финал?» «Не для всех». «Разумеется». Гибралтарец еще отхлебнул вина. Он один без моей помощи приговорил три четверти бутылки и сочувственно улыбнулся. «Вот это были люди, а?» «Да», — ответил я. Удивляют меня до сих пор. Невероятно, но со времен античности в любые моменты истории находились добровольцы, мужчины и женщины, готовые совершить то, что они совершили, способные пройти по краю пропасти над самым адом. Патриотизм, я полагаю, во многих случаях. Не уверен. Елена Арбуес, например, действовала не из патриотизма. В конце концов, для нее это было просто слово – Думаю, это понятие лишь упрощает куда более сложные вещи. Характер каждого из этих людей — вызов, месть, стойкость, страсть к приключениям. Человеческое существо — шкатулка, полная сюрпризов. Он над этим задумался, потом, вопросительно взглянув на меня, сделал знак официанту, чтобы тот открыл еще одну бутылку вина Хуан Хиль. «А также разные подлости, вам не кажется?» — сказал он. «И величие, вы правы». Он попробовал вино и одобрил. По соседству певицу сменил мужской голос. Теперь там подражали Тому Джонсу, исполняющему делайло, Классический репертуар для пенсионеров из Глазго и бабушек из Манчестера. Я подался вперед, облокотившись на стол. Справа лежала моя записная книжка, я постучал по ней ногтем. «То, что совершили эти немногие люди, удивительно», – высказался я – «Вы представляете себе, как они снова и снова пересекают бухту под покровом ночи, как эти несколько человек каждый раз выступают против целого вражеского флота на Мальте, в Суде, в Александрии. И все для того, чтобы потом англосаксы, изображая войну в кино и в книгах, обесценили вклад итальянцев». Казалось, он удивлен моим отношением к итальянцам. «Так вы потому и взялись написать роман, чтобы восстановить справедливость?» «Я ни на что не претендую и не думаю, что стоит. Мне просто хочется рассказывать интересные истории, а это именно такая». «Итальянские фашисты Муссолини...» — Альфред Кампелло иронически улыбнулся. «Грязные презренные макаронники...» Такими их считали британцы, парировал я, и в определенном смысле считают до сих пор. Он посмотрел на свой бокал вина, поднял его. «Мне нравится, что вы так говорите и что вы напишите книгу. Как бы то ни было, фамилия-то у меня итальянская. Помните, нож у меня дома?» Он поднял бокал повыше, словно собираясь провозгласить тост. «Может, поэтому мой отец так хорошо их понимал?»